Товарищ. У нас на собрании присутствует член парткома стройки, товарищ Верхняя. Безверхая. А, значит, наоборот, но ну, извиняюсь. Слушается персональное дело кандидата в члены партии Константина Авдонина. Давай, рассказывай партীয়ному собранию Авдонин, как ты, как говорится, загремел по наклонной плоскости. Историю моих личных отношений с супругой Тамарой докладватели знают. Товарищи. Товарищи, я смехом регламенты не отводили. Тогда один последний факт. Случилось это, короче говоря, в прошлую среду вечером, когда супруга моя Тамара работала в ночной смене. И вспомнил Авдонин тот злополучный день. Костя! Костя! Всё! Уезжаю! Выдохлась я на этой дистанции. Скончайте меня, дочки, на хозяйство. Короу загони, кури, посмотри, цыплят пересчитай. Пора с этим частным сектором кончать. Господи, а я... Разве я за такой жизнью к моей доченьке младшенькой из Смоленщины ехала? Да ведь я от этой хозяйственности-то вовсе отвыкшая. Я ведь как после революции-то mm -hmm. поддались в город, так ведь я же на льняном заводе-то 40 годков отбарабахала на льняной трепальной машине. Я орден трудовой заслужила. Думала уж, на старости-то лет mm -hmm. при покое буду. Сидить ух сидела. Пенсию ж у меня, а она матка хряк дорожвать от матка коней, понимаешь, загоняй. Одна у меня утешение, что та Марта хорошего человека себе нашла. Ну вот за что она тебе сегодня лупила-то? Да мне квартиру в Правкоме предложили, в новом доме с ванной. Я ей объявил вот ордер. я ехала. Чего я и мечтала. Ну uh -huh. да как пантера на меня набросилась. На чертям мне твоя ванна, у меня кури, у меня свиньи. Давай, короче говоря. Костя, Костя, ты не упускай удачу-то. Ведь потом не вспоймаешь. Улетит квартирка-то. Свежую мысль не забить. Стратегию жизни-то её ее... корова до да свиньи. мою счастливую старость под копыта. А я тебе, мать, в обиду не дам. Та меня, знаешь, не больно-то обидишь. Я ещё, знаешь, в 17-м году вот этими руками барскую сатьбур заряла. Иди я. Что? Где лом? Притащил. Где топор? Да ты чего? А ну держи, мать. Держи! Она товаркину креп. Долой царицу, товарку! Долой! Царицу, долой! Вот так, короче говоря, и разорили мы сарай. Товарищи, какие будут вопросы? Имущество записано на тебя, на меня и движимое, и недвижимое, как на мужа. От новой квартиры не отказываешься? Хочу жить в современном стиле, короче говоря. Товарищи, есть предложение дать Авдонину квартиру. Я предлагаю снять с обсуждения заявление жены. Товарищи, товарищи, а я предлагаю перевезти Авдонина из кандидатов к члену партии. Ваши нас первые. Зайдём к голосованию. Будем решать вопрос о приёме в доньна в члены партии, так что ль, да. <решно> Густо пошли мнения. Приня мне яблоковый упас негде. Товарищ Яблоков. Дай-ка мне слово. Дай ещё слово представляется товарищу Безверхной. <звы> Товарищи, Рана, вы снимаете с повестки дня персональное дело Авдонина. Когда я шла к вам на собрание, я думала, коммунисты серьёзно отнесутся к проступкам этого товарища в быту. А мы отнеслись серьёзно, решили не обсуждать щепуху. Ну, не перебивайте. Многовато подобралось щепухи. Да вы не всё ещё знаете. Вот ответь-ка своим товарищам, Авдонин. Ты вместо портянок полотнище красное лозунга носил на ногах. Что?